нечто новогоднее. Перед мной в кресле сидела женщина лет 60, полная, по старомодному одета, с какой-то затаённой боязнью на лице и мигая влажными глазами, умильно глядела на меня. Чем могу быть полезен, спросил я её. Я приехала к вам, сударь, по нужному делу. Об ягорил меня мошенник от каких-нить современных вертопрах. Не успела я, как говорится, косы заплести, как ау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 Я довольно одинок, родни мало, а знакомых где их взять? Однако людей я люблю и поговорить ни с хорошим человеком всегда приятно. Моя компаньёнка Ивановна, женщина ворчливая, да и всё с ней переговорено. Одна от неё польза, что на фортепиано играет чувствительно. Давно мы с ней собирались позвать настройщика, и вот года полтора тому назад позвали. А рекомендовал его мой старший дворник. Откуда его откопал, не знаю.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 Молодой человек оказался разговорчив, мы между делом всё беседовал. "Дас", говорил он. "Вот это ми-би-моль у вас фальшиво звучит. Давно вдавить из вольте или в страсть люблю минорные тона. Они, мне, так сказать, по характеру. А как у вас уютно в квартире и так далее, и так далее". Словно за 3 часа времени он и обо мне спросил, и об Ивановне и нам рассказал всю свою жизнь. Пожалел мы молодого человека, жизни у действительно не было авала.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 А про себя думаю. Налезался где-нибудь с новогодними визитами не иначе. Я сейчас вам всё объясню, говорит, всё по порядку. Сегодня утром я рано проснулся, и сейчас же болезненно вспомнил о письме, полученном накануне из Ниццы от моей желанной Наташеньки. Вы ведь помните, я вам говорил же, что на с родителями на Рождество уехала туда и предполагает пробыть там весь январь-февраль. Ох, вот ей цветам пошвыряться. Письмо она написал мне хорошее, тёплое, и в нём даже говорится: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 Повторяю вам, Олимпиада Петровна, что никаких афер я вам не предлагаю. Вам придётся лишь завтра сесть на извозчик, отправиться в банк, немедленно получить деньги и положить их на своё имя. Поколеблённая, ясным взглянул на Ивановну. Она робко вымолвила: "Пускай расскажу, в чём дело, выслушать не трудно, а там сами увидите, как поступить". "Ну что ж, Ивановна права", сказал я, "говорите толком, в чём дело". "Хорошо, отвечаю. Рассказать я готов". но поклянитесь мне вот на эту икону жизнью своей, что если вы убедитесь в правильности моих слов, то немедленно же дадите мне просимые пять тысяч, и не обманете меня словом, не пойдете на попятный». Я заколебалась и хотела обуздать свое любопытство, но смутила меня Ивановна. «Что же, Олимпиада Петровна?» — сказала она мне. «Хоть пять тысяч – деньги немалые, но ежели вы завтра, как говорит Михаил Михайлович, можете без всяких трудов приобрести целый капитал, то почему же не пожертвовать их, раз дело верное?»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 Действительно, как будто подходящий, а все-таки для верности позвоню в банк. Попросила Михаила Михайловича с прихожей принести весь Петербург и отыскать номер Государственного банка. Порылся он в книге и говорит. Тут несколько номеров значатся за Государственным банком. Я думаю, что вам лучше бы позвонить вот поэтому к Швейцару банк, а он, может быть, и вызовет дежурного служащего. Подхожу к телефону, сама не своя. Дайте, говорю, барышня, номер такой-то. Готово, говорит. Подождала я, чит и женский голос спрашивает, что угодно. Это государственный банк, спрашиваю. Да, это же наш Швейцарбанк у телефона. Нельзя мне, голубушка, попросить телефона чиновника. Какие свин чиновники? Новый год, день не присутный. Затем. Вам на что чиновника? По очень важному делу насчёт выигрыша справится. Ну, если насчёт выигрыша, то я, может быть, какую-нибудь барышню-машинистку отыщу. Хоть розыгрыш и кончился, но, кажись, кое-кто из служащих остался.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 Наталья Павловна, мое рождение 4 января. Я говорю с желанием сделать ей сюрприз и пожаловать к этому дню в Ниццу. Есть тут у меня в градоначальстве знакомый чиновник. Он мне мигом иностранный паспорт выправит, и я сегодня же в ночь выйду. Ну что ж, будь по-вашему, раз такая спешка, выполню все условия, то есть дам вам имеющиеся у меня три тысячи и бриллиантовые серьги. Хоть серьги и подороже, двух тысяч заплачены, да уговор дороже денег, к тому же и случаи подходящие.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 Как и следовало ожидать, на табличке адрес типографии не значился. «Скажите, вам неизвестно, откуда ваш дворник откопал этого настройщика?» «Господь его ведает». Покойный говорил, «Как, дворник разве умер?» «Да, от простуды с полгода тому назад». Я задумался. «Вот что, сударь, не обещать не обещаю, но что смогу, сделаю. Оставьте адрес и номер телефона».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 Суд приговорил обоих к году тюрьмы.